Вскоре, после прибытия Колчака в Омск, события начали развиваться лавинообразно. Адмирал Колчак был фигурой одиозной, одновременно и популярной, и внушающей страх. Говорили, что за ним стоят англичане, говорили, что его ненавидят японцы, которые, тем не менее, готовы были его поддержать, говорили, что он неуправляем и непредсказуем, но больше всего говорили о том, что он помешан на имперской идее и на идее великой, непрекращающейся победоносной войны. Он словно объявил войну своего рода богиней и, поклоняясь ей с истовостью старого фанатика, писал ее название с большой буквы. Война прекрасна, хотя она связана со многими отрицательными явлениями, но она везде и всегда хороша. Не знаю, впрочем, как отнесется она к моему единственному и основному желанию служить ей всеми силами, знаниями, всем сердцем и всем своим помышлением. Не просто известно, знаменита была ненависть Колчака к революции, к демократии и к красным. Спустя недолгое время в Омской директории произошел военный переворот в пользу единоличного правления адмирала Колчака. Возможно, в какой-то мере это было вызвано подспудным стремлением следовать заранее избранному образцу, на что намекала и слово «директория». После якобинского террора – директория, после директории – диктатура Бонапарта, а там и империя. Колчак в любом случае не искал этой власти. Он воспринял ее как свой долг, как крест, который возложили на него соратники. Крест, который ему предстояло нести до конца. Несколько недель ситуация была сложной, чаши весов колебались, и малейшее дуновение ветра могло склонить их в одну или в другую сторону. На фронте поначалу существовало довольно враждебное отношение к этому перевороту. Возникла опасность, что солдаты оставят фронт и повернут штыки на Омск, чтобы покончить с навязанным им диктатором. Однако все обошлось. Если у Колчака и имелись какие-то сомнения касательно верности солдат, они в скорости были рассеяны. Адмирал приехал на фронт и там... перед выстроенными заранее отрядами принял присягу. «Обещаю и клянусь, перед всемогущим Богом, Святым и Евангелием, и Животворящим Крестом быть верным и неизменно преданным российскому государству, как своему Отечеству!» – гремел голос Колчака. Большинство из стоявших не слышали отдельных слов, просто ощущали, что присутствуют при каком-то огромном, чрезвычайно важным событии, которое запомнится на всю жизнь, какой бы она ни оказалась, бесконечно длинной или до обидного короткой. «Обещаю и клянусь, служить ему по долгу Верховного Правителя России, не щадя жизни моей, не увлекаясь ни родством, ни дружбой, ни враждой, ни корыстью и пометуя единственно о возрождении и преуспеянии государства российского». Перед Колчаком на походном престоле Евангелие и Крест, как при исповеди. Старый друг Михаил Иванович Смирнов, как всегда, рядом. И новые лица, офицеры союзников, члены нового Омского военного правительства. Неожиданно качнулась первая шеренга солдат. Вслед за несколькими старослужащими опустились на колени и молодые, а потом, увлеченные общим примером, последовали и остальные. Колено преклоненное – Как при венчании государя на царство Слушали они почти неразличимые Произносимые на сильном ветру Слабым человеческим голосом Слова великой присяги «Осеняю себя Крестным знамением И целую слова и крест Спасителя моего» Офицеры Союзников переглядывались Едва заметно пожимали плечами Удивленные общим порывом русского Воинства. Неожиданно им сделалось как-то не по себе, неловко и странно.